Глава 28-я. «Ты издеваешься? Я битый час пыталась взломать этот сраный компьютер». Я пожал плечами и не сдержал довольной улыбки. «Как видишь, все это время ответ был у нас под носом. Кто бы мог подумать, что паук был фанатом старушки Памелы Андерсон?» Гадюка скривилась. «Фу, это же отвратительно!» «Ну, знаешь, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет». Раздался шум лифта. Мы рванули в стороны и заняли позиции за стойками с аппаратурой. Не сговариваясь, взяли коридор на прицел. «Что, царь, гадюка, расслабьтесь, это я!» «Фу ты!» Я вырвался, не сдерживая эмоций. Мы с облегчением убрали оружие и выбрались из укрытий. «Зик, нашел что-то интересное?» «Все ништяк!» Экс бросил на пол, набитый до отказа рюкзак. «Тут патроны и кое-что по мелочи!» «Добытчик ты наш!» Гадюка чмокнула обалдевшего пилота в щеку. Ха-ха, <как> стесняюсь спросить, а это что? Я указал на несколько брезентовых сумок на плече у экса. Это, да так, мелочь! Зик, да чего ты пристал? Тут всего лишь приятный бонус. Зик, ну ладно, я там у них немного поискал и нарыл вот эту прелесть. Зацените! Пилот раскрыл одну из сумок. 91% гексогена! 2,26% вистанекса, 5,31% диактилсибоцината и 1,5% жидкой смазки. Все четыре собственной персоной. Все лучшее детям, хе-хе. Мы с наемницей инстинктивно сделали два шага назад. Твою мать, зиг! Только не говори, что хочешь ее здесь взорвать. А почему бы и нет? Установку, как я понимаю, вы уже отключили. Но оборудование-то целехонькое. Вы ведь понимаете, что если оставить все это в рабочем состоянии, жди беды. Кто знает, что с ее помощью могут устроить эти узкоглазые. Как говорят в Китае, ху лю, -лю ху-бу-бу, ху-суши. Что в дословном переводе значит, грязно-серая лиса шаг за шагом возвращается в общежитие. Не знаю, как вы, а я не хочу дождаться, пока желторотики явятся сюда чтобы проверить, все ли в порядке. Они ведь увидят наше художество и обязательно захотят сделать мне больно. К тому же я не заставляю тебя с гадюкой мне помогать. Просто очень уж хочется перед уходом устроить китайцам большой бадабум. Напомню и про новогодние традиции, хе. Да и вообще, тут у меня личные счеты. Зик, что ты несешь? Какие могут быть счеты? У меня дед погиб под Халхин-голом. Не моргнув глазом, соврал наемник. «Зик, а тебя не смущает, что тогда вроде воевали с японцами?» «Да ну тебя, штуцер! Не мешай мне мстить за деда. Тем более для меня азиаты все на одно лицо. И давай в этот раз обойдемся без твоих нравоучений. А то я им припомню еще извращенную еду, внедорожники, атипичную пневмонию и прочее дерьмо. Эх, будь у меня чуть больше взрывчатки!» «Я бы смог разрушить эту проклятую башню до самого основания!» «Зик, ты прям как Александр Македонский? Он весь приказал разрушить Вавилонскую башню!» Отпустила шпильку наемница. «Нет, Сыпа, я не какой-то там Макаронский. Я куда круче!» Экс гордо выпятил тощую грудь. Я едва сдержал рущийся наружу смех. Заметивши это, пилот насупился и обиженно поджал губы. «Ладно, вы тут милуетесь!» «А я пойду, прикину, хрен к носу!» Наемник закурил сигару и удалился, насвистывая себе под нос какой-то мотив. «Как думаешь, сколько ему нужно времени на то, чтобы все тут заминировать?» Я посмотрел на часы. «Не беспокойся, любимая, мы успеем отсюда убраться. Судя по рвению и общему настрою, этому психу хватит и 15 минут. Ладно, черт с ним, пусть развлекается». «Не то верно. Давай лучше соберем наше барахло». Девушка кинула на разбросанные на столах вещи и снаряжение. Пока гадюка перекладывала содержимое рюкзаков и безжалостно выкидывала из них ненужное, я принялся снаряжать опустевшие магазины. Несколько раз я прерывался и подходил к окну, чтобы оглядеть окрестности. Зик, увлеченный своим планом мести всему азиатскому народу, суетливо носился по помещению. Зеленоватая картинка близлежащих кварталов не слишком изменилась. Хоть телетранслятор уже был отключен, тварей среди развалин было предостаточно. Пока нам везло. пуль для отступления оставался свободным. Монстры не приближались к башне и держались от нее на расстоянии. Заваленная обломками дорога к лодочной станции была как на ладони. Но меня не покидали сомнения в верности собственного плана. Что, если я просчитался, и нам не удастся найти пригодное для плавания корыто? Что делать тогда? Обходить водохранилище по кругу? Нет, без транспорта и с моим сломанным даром это не лучшая затея. Проще прямо сейчас пустить пулю себе в лоб. «Проклятие! Как же мы вляпались с этими камнями! Теперь недостаточно просто принести их в Аберже. Нужно умудриться сохранить при этом голову. Интересно, сколько еще людей охотятся за этими камнями? Как бы там ни было, нужно поторопиться». «Зик, как успехи?» «Все окей, шеф. «Тогда забирай оружие и рюкзак и уходим. К нам гости!» Повторять второй раз не пришлось. Мы оставили при себе лишь рейдовые рюкзаки и двинули к лифту. Если дальномер не врет... Группе до башни идти еще с полкилометра. Даже цифровой зум не позволил мне рассмотреть двигавшихся среди развалин людей. Из-за дождя сложно было рассмотреть детали, но судя по уверенности, с которой они двигались, это были бойцы триады. Другие бы не стали перейдеть на пролом к башне через развалины, а просто бы их обошли. Вооружение и общая численность группы тоже была под вопросом. Пока мы спускались вниз, я лихорадочно соображал, как же нам уйти от прямого столкновения с противником. Будь у меня винтовка с оптикой и заранее подготовленная позиция, я бы перещелкал их как цыплят. Но, увы, в руках был лишь ПП, и это накладывало на меня серьёзные ограничения. Противник не зелёные новички. Их не провести фокусами с пылью. Увидят тепловизор и кранты. Можно попытаться проскочить мимо них по самой границе развалин, но чувствую, что не всё тут так просто. Придётся договариваться. «Зик, у тебя осталась взрывчатка?» «Нет!» «Плохо. Придется делать все по старинке». Я вытащил из разгрузки одну из гранат и разжал усики. «Бро, не нравится мне твоя задумка». «Замолчи. Вся критика после». Я закинул ПП за спину и взял в руки кейс. «Теперь идем. Но постарайтесь без лишних движений». «Ты правда думаешь, что они купятся на такую уловку?» Грохот выстрелов заставил нас рвануть в разные стороны. Тяжело застучал пулемет. Ему вторило несколько автоматов. Немного в стороне сухо щелкала винтовка. Несколько раз негромко хлопнула. Похоже, кто-то огрызнулся из подствольников. Твари, заслышав стрельбу, устремились к развалинам. В этот самый момент над нами громко ухнуло. На голову посыпались пыль и мусор. «Это не я!» — покачал головой Зиг. В этот момент кто-то из нападавших засек нас и выпустил длинную очередь. Пули с визгом разлетелись по вестибюлю, вынуждая нас укрыться за колоннами. Щелкнула винтовка. Затем еще раз. Почти сразу автомат замолчал. «Ходу, ходу!» – скомандовал я, и мы с напарниками выскочили на улицу. Оказавшись среди развалин, мы запетляли, сбивая противника с толку. Не помогло. Разделавшиеся с бойцами триады люди оказались слишком опытными бойцами. Громкие крики и приказы остановиться вынудили нас укрыться среди кирпича. Погоня длилась недолго. Очередной узкий проход закончился тупиком. Позади заурчал двигатель. Замаскированный до этого момента броневик выкатился из переулка, и перекрыл нам путь к отступлению. Из установленного на крыше громкоговорителя раздался хриплый голос. — Что, царь, вы окружены? Сдавайтесь!